Вниманию читателя предлагается продолжение уникального, до сих пор непревзойденного по богатству материала исследования немецкого историка Эдуарда Фукса, посвященного вечной теме – отношениям мужчины и женщины. В предыдущем томе, вышедшем в издательстве «Республика» в 1993 году, воссоздана картина «Нравов возрождения». А здесь автор обращается к эпохе европейского абсолютизма, когда процветал безусловный культ женщины как источника счастья, наслаждения и любви. Книга содержит свод интереснейших сведений об обычаях и нравственных представлениях, костюмах и прическах, браке, проституции, театрах, танцах, салонной жизни людей галантного века. В переводе Фриче, воспроизведенном по изданию 1913 года, сохранены особенности языка и стиля. Книга представляет интерес для широкого круга читателей.